Найди точку опоры. Самая главная задача на этом этапе – научиться опираться на самих себя. На нас навешено очень много непосильных задач. У нас синдром самозванца, синдром хорошей девочки, синдром отличницы и масса других синдромов, которые не дают нам расслабиться и мешают жить. За этой мишурой мы не видим себя – красивых, достойных, прекрасных. Окружение диктует нам, как действовать, что думать и как оценивать себя. И наша задача — избавиться от влияния окружения. Найти тот внутренний стержень, при опоре на который мы будем чувствовать собственные силы. На внешние опоры не всегда можно положиться. Они то появляются, то пропадают, словом, нередко подводят нас. А когда мы научимся опираться на самих себя, на свою самоценность, мы станем уверенными в себе людьми. Одна из моих клиенток, девушка по имени Алина, рассказала о том, как работа над её собственной самоценностью помогла ей не только обрести себя, но и избавиться от абьюзивных отношений. Вот её рассказ. Мы познакомились с Сашей на деловой встрече. Он тогда был успешной, знаменитой личностью. Я ему понравилась сразу. Ещё бы! В тот момент я была на пике своей карьеры целеустремленная, с горящими глазами, уверенная в себе. У меня была куча интересных проектов. На следующий день Саша предложил мне встретиться и выпить с ним по чашечке кофе. С этого момента мы стали часто общаться. Постепенно наше общение переросло в близкие отношения, а спустя некоторое время он предложил переехать к нему. Совместная жизнь поначалу была очень интересной и насыщенной. Мы путешествовали, бывали в разных интересных местах, И при этом каждый занимался любимым делом. Нам всегда было о чем поговорить. Мы постоянно делились друг с другом новостями. Секс был прекрасный, страстный, нежный. Все как надо. Планировали рождение ребенка и совместное будущее. Саша оказался мне очень надежным, внимательным, порядочным мужчиной. У нас был раздельный бюджет. Часть быта и свои хотелки я обеспечивала сама. А все базовые потребности основная часть быта были на Саше. Он же обеспечивал путешествия и развлечения. В 2020 году грянула пандемия. Все мои проекты закрылись на неопределенный срок, и я осталась без дохода. И тут произошла совершенно неожиданная для меня вещь. Когда Саша понял, что у меня больше нет своих денег, он стал мною манипулировать. Сократил средства, которые щедро выделял на нашу общую жизнь. Отныне... Мне на банальные бытовые расходы нужно было просить деньги по несколько дней. Он начал менять своё отношение ко мне. Стал меня обесценивать, говорить, что я иждивенка, бездельница ничего не умею. Стал повышать голос, раздражаться. Моя самооценка стала стремительно падать. Я начала сомневаться в своих способностях и силах. Однажды утром, открыв глаза, я поняла, что теряю себя и свою ценность, которую вложили в меня мои родители дав мне очень много тепла, любви, образования. Я теряю всё, чего добилась в жизни до этого момента. Я вспомнила о своих достижениях, и моя самоценность взлетела вверх. Я оглянулась вокруг и спросила себя, что я делаю здесь, в этом месте с этим человеком? Зачем он мне? Я закрыла для себя эти отношения и ушла в новую жизнь. У Саши до сих пор много обид и агрессии по отношению ко мне. Возможно, потому, что я ушла без объяснений, пока он был в отъезде. Но признаться себе в этом он не может. И в разговорах со знакомыми придумывает несуществующие причины расставания. Рассказывает, что это он выставил меня из дома, да в 24 часа на сборы. Всю ответственность за ситуацию он переложил на меня. Это демонстрация нарочитой ненависти ко мне, не что иное, как ширма, за которую он прячется от чувства вины и обиды, бездарно проиграв. Самоценность – качество, важное для самого человека. Оно помогает преодолевать трудности, вовремя выходить из абьюзивных отношений. Также об ощущении самоценности говорят практически все мои собеседники, состоявшиеся богатые мужчины. Когда они рассказывают о том, что привлекает их в женщинах, о том, почему в жены они выбирают именно эту женщину, упоминают о самоценности как об одном из главных качеств человека. Впрочем, давайте услышим это из первых уст. Специально для этой книги я побеседовала с предпринимателем Эриком Удросом, и вот что он рассказал. «Какие девушки меня привлекают? Я смотрю на характер девушки, на то, как она понимает свою роль в семье. В обществе сейчас очень сильно изменилось отношение к браку и тем ролям, которые каждый из нас должен играть. И нынешняя модель далека от той, которая сформировалась сначала у наших бабушек, потом у наших родителей. Женщины в наше время занимают сильную позицию и конкурируют с мужчинами во многих вопросах. Я много думал над тем, какое распределение ролей считаю правильным в своей собственной семье. И понял, что мне все-таки ближе классическая модель, где мужчина занимает главенствующую роль, а женщина находится за мужем обеспечивает комфортный климат в отношениях, дает тепло, уют и ту особую энергию, которую мужчина потом преобразует в свою мужскую. И она уже, в свою очередь, позволяет реализовывать поставленные задачи для обеспечения своей семьи. Если в семье есть эта женская энергия, все вокруг начинает крутиться и расцветать, а если нет, увы, ничего не получается. Можете привести примеры подобных отношений? Есть немало семей, где женщина занимает такую обиженную позицию и пытается навязать всем окружающим именно такую модель поведения. Она обижена на весь мир, считает, что все вокруг ей должны, причем сразу и много, и ожидает, что мир сейчас отдаст эти долги, да еще и с процентами. У нее очень большие ожидания, неоправданные, завышенные. Сама она ничего не делает, но ждет, что все сделается за нее. Такие ожидания любому мужчине сложно реализовать. Мужчина устает от этого, ему перестает хватать энергии и на эту женщину, и на свою работу. Она его не подпитывает, она лишает его последних сил. Либо надо под такую женщину прогибаться, а значит лишать себя собственного стержня, либо надо быть невероятно мудрым и сильным, чтобы не обращать внимания на эти женские заморочки и идти по жизни дальше своим курсом. Либо надо все-таки уходить и искать другую спутницу жизни, которая не будет ломать мужчину. Если вы найдете идеальную во всех отношениях женщину, вас будет смущать наличие у нее детей от предыдущего брака? Если брать идеальную картину мира, конечно же, любой мужчина хотел бы воспитывать своих собственных детей. Но чем старше мы становимся, тем сложнее встретить девушку, скажем так, без обязательств. И постепенно рамки поиска начинают расширяться, мы пересматриваем свое отношение к тем или иным позициям. Тем более, что у большинства мужчин к определенному возрасту тоже уже накапливается опыт предыдущих отношений, и в них тоже есть дети. Это нормально в наше время. У меня пока нет детей, и, конечно, хочется начать семейную жизнь с чистого листа и без всяких обременений. Но жениться на женщине, у которой не было опыта семейной жизни, тоже не очень хорошо. Мой жизненный опыт показывает, что чем дольше девушка была в отношениях, тем больше у нее опыта в этом вопросе. Она становится более мудрой, терпеливой, покладистой. Она знает, как это, жить с мужчиной на одной территории, что где-то надо уступить, где-то пойти на компромисс, на что-то закрыть глаза. Женщина своенравная, привыкшая решать за себя, не обремененная никакими обязательствами, разворачивается и уходит при возникновении малейшей сложности или конфликтной ситуации. И она же чаще всего ревнует к предыдущим отношениям и обязательствам, поскольку сама их никогда не имела. Женщина опытная умеет решать конфликты, и поскольку у нее есть за плечами опыт собственного брака, ревновать будет меньше. Имеет ли для вас значение образование вашей потенциальной невесты? Для меня гораздо большее значение имеет ее воспитание. Образование и интеллект не гарантируют добрые и теплые отношения между людьми. Да, хотелось бы, чтобы люди смотрели в одном направлении, чтобы у них было как можно больше точек соприкосновения. Тогда они смогут проводить больше времени вместе. Но гораздо важнее, чтобы каждый из членов семьи понимал свою роль в отношениях. Тогда они будут более близкими. Мне важнее не образованность женщины, а ее мудрость. А мудрость идет из семьи. Если ее папа и мама правильно распределяли роли между собой, Если она видела правильные модели поведения и привыкла к ним, если она внутренне согласна с тем, что так и должно быть, она и в нашу семью их привнесет. То же самое относится и к мужчинам. Важно, чтобы базовые понятия совпадали у обоих. Впрочем, может случиться, что семья дала девушке не совсем правильные установки, но она их исправила, пройдя через предыдущий опыт отношений, через сложности. Ведь через боль и страдания мы растем, если этого нет, просто застываем в комфортной для себя среде и не развиваемся. Любые сложности нас выводят в рост. Если женщина прошла огонь и воду, она закалилась, стала сильнее, поняла свои ошибки, сделала выводы, что та модель поведения, которую ей передали родители, не жизнеспособна, а значит, надо сценарий корректировать, и она работает над этим, выходит на новую степень развития. В таком случае тоже возможны стабильные, крепкие и правильные отношения. То есть, если она не окончила магистратуру, это не будет негативно влиять на отношения? Когда-то в юном возрасте я считал, что образование у моей девушки обязательно должно быть. Но сейчас я понимаю, что жить-то мне не с образованием, а с человеком. Я свою магистерскую степень на работе применяю. Если она открыта всему новому и ей интересно, она сама научится всему и все поймет. И на этапе выбора женщины для совместной жизни я скорее смотрю на воспитание, на то, как она понимает роли в семье как воспринимает мужчину, как умеет выстроить с ним диалог. Если на этом уровне у нас не совпадение я не готов ее перевоспитывать, а крепкие отношения в этом случае выстроить не получится. Человек, если чувствует, что его не понимают, закрывается, напрягается, начинаются конфликты. Да и я учителем выступать не могу, у меня у самого есть непроработанные вещи. Но одно я знаю точно. Нужно учиться разговаривать. Нужен открытый диалог, без указаний партнеру, больше про себя и свои чувства, и без оскорблений, но и не подавляя свои эмоции. Тогда человек услышит тебя. Важно ли, чтобы у вас будущей женой было общее хобби? Да, вы знаете, важно. Я над этим очень много думал, у меня в разных отношениях был разный опыт, и на сегодняшний момент мне бы хотелось, чтобы у моей девушки совпадали со мной интересы, чтобы у нас было общее хобби. Некоторые из моих друзей считают, зачем я буду проводить с женщиной много времени. У нее свои функции, у меня свои. Она занимается семьей, у меня работа. Зачем нам нужно лишний раз о чем-то разговаривать? Почему я должен посвящать ее в свои дела и уж тем более разделять интересы? Я не согласен с ними. Мне, наоборот, интересно было бы разделять увлечения со своей девушкой. Чем больше мы с ней будем общаться, тем более тесным будет контакт, более прочная связь. И тем меньше мне надо будет добирать эти эмоции на стороне. Не в том смысле, что я буду стремиться к общению с другими девушками. Нет. Я буду искать это в кругу друзей. В моем понимании, в отношениях, неправильно стремиться добирать что-то недостающее с другими партнерами. Неприемлемо. Есть какие-то черты характера, которые вам в девушках однозначно не нравятся? Когда девушка работает на мужской энергии когда пытается соперничать с мужчиной на равных, состязаться с ним, ставить его на место или какими-то манипулятивными способами пытается добиться своей цели. Понятно, что все мы родом из детства, все недолюбленные, все требуем любви по-разному. Но если девушка пытается добиться любви и агрессии, это не очень здорово. На мой взгляд, она должна быть мягкая, женственная, нежная. Это ее природа. Если девушка видит успешного мужчину, Она осознает, что у него много мужской энергии. И если она воспитанная, умная и опытная, то в силу мудрости и воспитания будет его уважать. Не будет пытаться подавлять в нем его мужественность, его ответственность. Не будет пытаться его поправить и что-то в нем поменять. А если она сама будет на мужской энергии решать конфликты, произойдет очень большой дисбаланс. Особенно если она будет ставить его на место прилюдно, оскорблять и унижать при друзьях или коллегах. Ставить себя в положение выше, чем ее мужчина – это очень плохо. И это отталкивает сразу. Вы за равенство в отношениях? У нас в обществе это принято сейчас. Равенство у всех. Просто не надо переходить определенные грани в отношениях. Нужно понимать свои роли. Если женщина хочет развиваться, хочет идти дальше в профессиональной самореализации – это нормально. Я считаю, что нельзя ограничивать женщину в развитии. Партнерские отношения – это нормальный сценарий вполне подходящий, но с некоторыми нюансами. Женщина должна понимать, что семья для нее стоит на первом месте. Точно так же, как и для мужчины главная цель – развитие его профессиональных качеств. Где вы обычно знакомитесь с женщинами? Сложный вопрос. Как правило, к какому-то возрасту ты уже не занимаешься активным поиском женщины. Просто плывешь по течению, двигаешься в своем направлении, и жизнь как-то сама складывается. А раньше это были кафе, рестораны, случайные встречи на улицах, знакомства в компаниях друзей. Инициатива обычно исходила от меня, но обычно по женщине видно, понравился ты ей или нет, готова она к общению или не совсем. Тут еще зависит, твой это человек или нет. Это чувствуется на внутреннем уровне. Если человек твой, и вы подходите друг другу, то знакомство произойдет с легкостью и простотой. А может инициатива исходить от девушки? Все хорошо в меру. Недавно мы с другом гуляли по патриаршим прудам, и навстречу нам шла девушка. Посмотрела на меня, пальцем ткнула и сказала тоном, нетерпящим возражений, «О, мы идем вот в этот бар выпивать». С одной стороны, мне было приятно, что она обратила на меня внимание. Но с другой, мужчины все-таки охотники по природе своей. Если девушка знакомится настолько нагло и с таким напором привлекает внимание мужчины, это отталкивает. «А как надо?» Что-то более спокойное. Взгляд, который останавливается на тебе больше, чем на секунду-две. Какая-то внутренняя энергия, позитив, уверенность. Если девушке мужчина понравился, это сразу станет видно. И он отреагирует. Сигналы подавать надо, обязательно. Но не пристально смотреть и не подмигивать. Это вульгарно и может оттолкнуть. Чем женщина может вам понравиться? Мужчина реагирует на картинку. Обычно обращает на себя внимание девушка, которая ухаживает за собой, хорошо одевается, с хорошей прической, макияжем, ходит к косметологу и занимается спортом. Словом, следит за собой. По параметрам сказать не могу, каждому мужчине свое нравится. Кому-то худые, кому-то полненькие, но и от целей знакомства тоже зависит. Кому-то надо просто время провести, а кто-то выбирает женщину для серьезных отношений. Но если внешне совпадения с каким-то внутренним типажом нет, дальше ничего не будет. Как она должна быть одета? Со вкусом. Стиль не имеет особого значения. Это может быть и кэжуал, и даже спортивный. Главное, чтобы все сочеталось. И не вульгарно. Не хотелось бы, чтобы все формы женщины были видны. Если она хочет привлечь мужчин именно формами, лично у меня сразу формируется о ней определенное мнение. Женщина, правильно воспитанная, не будет выставляться на показ. И я уверен, что девушка может вызывать интерес не только внешними данными. Влияет ли на вас яркая одежда, которая на женщине в момент знакомства? У девушки на этом этапе задача выделиться из толпы, привлечь взгляд. Так что влияет все. Но опять же нужно соответствовать. Мне, например, в последнее время нравится спортивный стиль одежды. Официальный не очень привлекает. Но если девушка в тренировочных штанах и кроссовках придет на деловую встречу, это будет странно. Впрочем, в спортивный зал на каблуках тоже не надо идти. Самые продолжительные отношения в вашей жизни сколько длились? Семь лет, но возникли сложности во взаимоотношениях. Мы не могли найти взаимопонимания. По натуре мы оба были лидерами, и очень много было проблем, которые мы несли с собой из прошлых отношений, из наших семей. Было много триггерных точек, и мы расстались по взаимному согласию, расстались по-доброму и дружим по сей день. Какой досуг вы предпочитаете? Совместный. Совместный. Чтобы было интересно проводить время вместе, например, заниматься спортом или бытом, прочитать одну книгу и обсудить ее потом. Хотелось бы развиваться в одном направлении, потому что если нет желания куда-то двигаться у одного из участников, он будет тянуть назад другого. Если один застревает где-то позади, приходится расходиться. Оба партнера должны быть открыты новым увлечением и считаться с увлечениями другого человека. Что же все-таки важно в женщине? Чтобы она была самодостаточной личностью. Многие девушки, не секрет, ищут мужчин для того, чтобы он удовлетворил их финансовые потребности, закрыл дыру, которая в ней есть. Но это изначально неправильно. Тут партнерских отношений не получится. Поэтому важно, чтобы девушка чем-то интересовалась, чего-то достигла сама. Речь не идет о том, чтобы она была миллионершей, но какая-то деятельность у нее должна быть, либо бизнес, либо какая-то работа. Она должна к чему-то стремиться, заниматься собой, вкладывать деньги в себя, заниматься своим здоровьем, внешностью, ходить в спортивный зал. Ограниченная запущенная толстушка, которая ничем не интересуется, — тупиковый вариант. Даже если мужчина с ней начнет общаться, ему станет скучно, и он пойдет добирать интересы на стороне. То есть для вас важно, чтобы девушка была обеспечена финансово? У нее должны быть свои деньги потому что тогда у нее не будет такой острой необходимости искать себе мужчину только ради денег. Мужчина всегда это чувствует. Да, это его функция – закрывать материальные потребности. Но в поиске это не должно быть самоцелью. Женщина будет терпеть, молчать, подстраиваться только ради того, чтобы мужчина ее нужды удовлетворил. На мой взгляд, правильный союз возможен только тогда, когда есть любовь, и тогда партнеры будут Дополнять друг друга, а не закрывать друг об друга свои потребности постоянно. А как можно распознать, что девушка хочет от вас только материальных благ? Это очень легко обычно считывается. Она не искренняя и вообще не готова вкладываться в отношения. Энергетически себя отдавать не готова. Только потребляет. Даже если она будет играть в доброту и заботу обо мне, фальшь будет ощущаться. А я должен чувствовать эту энергию, заботу и внимание. Девушка должна быть добрая и отдающая, это очень важно. Мужчину может иногда заносить, он может вспылить. Энергия женщины должна его успокаивать. Мужчина – огонь, женщина – вода. А если она будет разжигать этот огонь, закончится все взрывами. Как вы относитесь к тюнингу у женщин? Мне не особо нравится. Небольшая коррекция – это нормально. Но вот этот бич, который сейчас захватил всех и заставляет их максимально увеличить все подряд, Неправильная история. На мой взгляд, перекачанные губы и слишком много силикона в разных участках тела только отталкивают мужчин. Итак, давайте резюмируем. Какой должна быть девушка? Я не хочу так ставить вопрос. Она может быть любой. Такой, какой она хочет быть. А вот если вы меня спросите, на какую женщину я обращу внимание и захочу жениться, я отвечу так. На любящую, отдающую. Внимательную, заботливую, ласковую, теплую. Если я не буду чувствовать теплоту, исходящую от девушки, у меня будет дисбаланс. Мне нужна ее тактильность, ее теплый взгляд, мягкость, внимание. Все это привлекает мужчину и делает его одновременно и мягче, и сильнее.